Люди гибнут за металл, а тут и гибнуть не надо. Взял себе денежки и работай. Денег у вас, ротмистр, будет сколько потребуется, хоть лопатой гребите, хе, -хе -с. не устоит немецкая душа. Немчура на деньги, падка, ох, падка! Насколько мне известно, Степаник Чех, — сказал Бахметов. — И что? — фыркнул страха Чехи, небось, из того же теста. Когда перед ним начнешь золото из гости в пригоршню пересыпать... — А что, чех, так даже удобнее. Вы ему там, ротмистр, с три короба наговорите о славянском братстве и всякой такой кулебамбе. — В самом деле, старательно сохраняя невозмутимость, сказал Аверьянов, — эту сторону вопроса вам следует непременно учесть, ротмистр. Возможно, не бесполезно будет играть на этой струне, если штепальник испанславистов. В любом случае средства вам и в самом деле будут отпущены неограниченные... «Номерной счет уже открыт в одном из венских банков. Венская агентура готова будет оказать вам все возможное содействие. Готовьтесь выехать в Вену как можно скорее». «Да прям нынче вечером!» — подскочил Страхов. «Что как-то за хвост тянуть, господа!» Аверьянов мягко вмешался. «Ближайший экспресс на Вену отправляется только через сутки. К тому же необходимо подготовить документы, обговорить многие детали». — Жаль, жаль, — покривился Страхов. — А то б я уже сегодня доложил государю. — Вы будете иметь возможность это сделать через сутки. — Эки, вы генштабисты! Семь раз отмерь! — Служба такая, — Виктор Сергеевич. С тем же величайшим терпением ответил Аверьянов. — Вы же сами не хотите, чтобы дело закончилось крахом из-за того, что готовилось в спешке? — Боже упаси! — Вот и предоставьте нам действовать со всем возможным тщанием. — Ладно, ладно, кто ж спорит. А только чудесно было бы, государь доложить уже сегодня. Вы можете доложить, что подходящий человек отыскался и готов действовать со всем рвением. И то. Николай Донатович сказал Бестужев, стремясь перевести разговор в более практическое русло. — Вы уверены, что нас никто не опередил? — Вот об этом можно говорить со всей уверенностью. Взгляните на дату выдачи патента всего два месяца назад. Никто и не успел вникнуть. Это не домыслы. Мне достоверно известно, что конкуренты наши пока что не обозначились на горизонте. И знаете, что самое веселое? Австрияки упустили великолепную возможность. Как это? Давайте по порядку. Получив патент, Штепаник принялся изыскивать средства на постройку аппарата. Месяц назад, что самое пикантное, он посетил Россию и предлагал двум купцам, Садчикову и Фролову, приобрести и приемное, и передающее устройство. Оба известные мехоторговцы Штепаник предлагал с помощью его аппарата передавать изображения мехов из Петербурга в Лондон на очередной пушной аукцион. Коммерсанты наши отказались, то ли не оценили по дремучести своей изобретения, то ли дьявол их разберет. Вполне возможно, и не дремучести они показали, а деловую оборотистость. Вполне может оказаться, что в их ремесле одним изображением не ограничишься, нужно каждую шкурку в руках подержать, на ворс подуть. Аллах их ведает право. Нет ни смысла, ни желания вникать в тонкости мехоторговли. Одним словом, купцы Штепанику отказали, а в поле зрения наших учреждений он тогда не попал и вернулся в Вену. Там ему удалось получить от одного банкира, достаточную для постройки аппарата сумму, аппарат... Точно известно, создан, но покупателей на него пока что не нашлось. Банкир действовал по каким-то своим соображениям, которые, как я понимаю, не оправдались, и всякое сотрудничество со Штепаником он прекратил, не говоря уж о дальнейшей помощи финансами. Штепаник отправился в австрийское военное министерство, но опять-таки, достоверно известно, получил отворот поворот. Покупать его аппарат военные отказались. «Тупость непроходимая!» — пробурчал Страхов. «Одно слово, немчура!» «Сведения у меня самые точные!» — продолжал Аверьянов. «Детали узнаете на месте. Я распорядился, чтобы вам передали на связь агента в военном министерстве. Подведем итоги. Штепаник, насколько известно, находится в роли перезрелой девицы на выданье. Никто пока что не засылал сватов. Однако, как я уже упоминал, конкуренты наши зашевелились» и потому, Алексей Воинович, вам следует поспешать. Там, в Вене, нанесете визит профессору Клейнбергу. Это известнейший австрийский электротехник и учитель Штепаника. Наши люди уже разработали для вас довольно интересную и убедительную легенду, которая подозрений никак не вызовет. Даже Никифор Иванович, он вежливо поклонился в сторону Бахметова,